Глава четвертая. Все в порядке? Дима кладет л а д о н и мне н а т а л и ю и трется о висок носом. Его дыхание пахнет виски, от чего я ощущаю фантомный зуд в нервах от г о л о с о к непростого детства. Отец до того, как мама от него ушла, зло у потреблял алкоголем. Фобии спиртного у меня нет, но его запах, исходящий от близких людей, зачастую вызывает неприятие. Одного о д е л е это не касалось. Да, все хорошо, подтверждаю, прикрыв глаза. Домой скоро поедем. Давай через полчаса. В б а н ю только с пацанами схожу. Сходи. Я тогда пойду немного по окрестностям погуляю. Дима моментально хмурится. п Лоха, я и д е я зай. Скоро темнеть начнет. Иди на качелях лучше покатайся. Я не балонка, чтобы в переноске сидеть. ц и ж у я. машинально отстраняясь. Тебе я ничего не запрещаю, и ты тоже не сми. Я не запрещаю, а волнуюсь. м а л о л и какой урод или маньяк на встречу п о п а д у т с я Какой маньяк? Это элитный поселок. Здесь маленькие дети на великах одни катаются, а мне прогуляться нельзя. Зай, Дима устало морщит лицо. Ну чего ты реагируешь? Я тебе ничего не запрещаю. Ответ я проглатываю, чтобы не превращать разговор. прилюдный обмен упреками. Но если Дима прав и я действительно цепляюсь к словам, на то есть причина. Его патологическое чувство собственности. Диме не нравятся мои ночные смены, не нравятся частые встречи с подругами, его бесит любое случайное внимание противоположного пола. Даже когда он пытается это скрыть, его недовольство все равно проступает в мелочах и вызывает у меня сильнейшую аллергическую реакцию. Ладно, я освобождаюсь из Диминых рук и быстро целую его в подбородок в подтверждение примирения. Иди к парням. Телефон у меня с собой. Если выйдешь пораньше, набери меня. Дима выглядит так, будто хочет возразить, но потом лишь кивает. Предупредив об отлучке Аню и е в и г у засевших в беседке с очередной бутылкой вина, я в ы с к а л ь з ы в а ю за ворота. Вот и отлично, что никто не вызвался пройтись со мной. С недавнего времени я полюбил уединение. Суета на работе и переезд к Диме фактически л и ш и л меня возможности побыть в одиночестве, так что сейчас я искренне наслаждаюсь неторопливой прогулкой под сенью деревьев, сквозь которые проглядывают крыши модных особняков. Сколько Роберт платит за аренду дома в таком месте? Несколько лет назад? Отчим построил коттедж в аналогичном поселке, и один только участок в 8 соток земли обошелся ему в поистине космическую сумму. Жадно впитываю насыщенный кислородом воздух и пытаюсь блокировать любую мысль об Адилле. Сдаюсь минут через десять. У меня нет причин испытывать за это вину. Он был моей первой любовью, первым мужчиной. Он в конце концов разбил мне сердце. Было бы странно столкнуться спустя семь лет в доме наших общих друзей и не дать себе возможности это обдумать. Так что мне о нем известно. А Дель никуда не собирается уезжать — это первое. Он ничуть не изменился — это второе. Как знать, может быть, будущее принесет не только плохие новости. Я в о с п р о и з в о ж у кадры нашего столкновения возле туалета и невольно трущеку. словно это поможет уничтожить следы его взгляда. Никаких чувств к нему во мне, разумеется, нет. з б у д а р а ж е н н о с т ь ярость – это последствия захороненного прошлого, которое в с к о л ы х н у л а н а ш а в с т р е ч а И то, что я сейчас думаю об Адиле, лишь слабая реакция на вирус, на которую у меня давно выработались антитела. Пройдет п а р а дней, и я вернусь в норму. Второй раз точно не заболею. Дойдя до местного магазина и купив там жевательную резинку, я поворачиваю обратно. Надеюсь, к моменту моего возвращения Дима успеет насидеться в бане. Чем раньше мы уедем, тем меньше времени мне потребуется, чтобы окончательно п р и й т и в с е б я Тем более завтра я работаю в первую смену. Едва подхожу к нужным воротам и беру с ь з а р е з н у ю калитку, стыну от звука агрессивных голосов. Меня охватывает л е д я н о щ о й з н о б Отлично знаю, как звучит потасовка, имеющая все шансы закончиться дракой. Я ведь почти год встречалась с Адилем. Она звучит именно так. Металлическая дверь с грохотом захлопывается за мной. Пятки в кроссовках глухо молотят по брусчатке. Забежав во двор, останавливаюсь к а к в к о п а н н а я Сердце стучит так сильно, что внутренности с р у ч и в а е т тошнотой. Агрессивные голоса — это Адиль и Дима. стоящие друг напротив друга. Их позы даже не воинственные, это скорее позы неминуемой расправы. Я знаю это по напряженным плечам а д и л я его презрительно кривящимся губам и вскинутому подбородку. Ни разу не видела, как дерется Дима, но по багровому лицу становится ясно, что он тоже готов. Чё ты блядь скалишься, тварь? Весело тебе? Это Дима, его голос неузнаваемый, избившийся, будто Дима только что пробежал десяток километров. В ответ Адиль з л о встряхивает головой и смеется. Его смех как п о щ е ч и н а оппоненту, и с т е в а т е л ь с к и й у н и з и и т е л ь н ы й Скажи, чин тища, дай повод твои ебала размазать. Паника захватывает каждую нервную клетку, и открываю и закрываю рот беззвучно, м о л я Не надо, пля, парни, хорош. Роберт делает шаг вперед с намерением их разнять, но г н е в н а я димина, сука. выплюнутый воздух его пережает. Я жмурюсь, но слишком поздно. Кадр, как Адиль хлёска т бьёт Диму в ухо, навсегда застревает в памяти. Хватит, хватит, пацаны, вы чё б л я д ь сцепились из ерунды. Это дружеская встреча, все свои же, н у Андрюха, бля, тащи его, Артур, помоги. Адиль, заканчивай. Димас, давай ты тоже, хуями к р ы т ь тоже не тема. Не помню, как оказываюсь рядом с Димой. На щеке у которого о л е е т яркий след от удара. Он тяжело дышит, глаза налиты кровью, смотрит сквозь меня. Таким я его еще не видела. у р о д с у к о ебаный отброс. На д е л е не смотрю, м не больше нет до него никакого дела. Поехали домой, ладно? В о т ч а я н и и бормочу, утягивая Диму за собой. Зубы стучат, футболка прилипла к спине. Пожалуйста, поехали домой.